Третье. И еще одна особенность лирического героя Куджавы явленной в упраздненном театре. Тут ж придется сказать о вещах горьких, но от этого не менее важных. Герой Куджавы мало склонен к рефлексии, и ищемении к сознанию своей вины, которую он так часто декларирует, но редко и чрезвычайно болезненно переживает. Именно поэтому маленький Ван Ванч так искренне изумлен, когда его объятия, подогретые любовью выкрики, наталкиваются на жилистый кулак Афоньки. Ему кажется, что грех его искуплен, и он недоумевает, когда фонька не хочет больше иметь с ним дело. Это событие для него в одном ряду с доносом нюрки-малярши на Тамаркина. Так же будет недоумевать Варвара Волкова в свидании за Монапартом, да ее крепостные подожгут имени. За что? Ведь она никогда не бывала с ними жестоко. Ей в голову не может прийти, что у них другие представления о справедливости. Их логика непонятна и в принципе, потому она будет так же недоумевать, когда после бунта они столь же внезапно успокоятся и сами поверут зачинщиков. Другой мир, чужие люди, непонятные страсти. Нет, в отдельных поэтических декларациях В разговорах с интервьюэрами Акуджава кается част во многом. Но в заветных сочинениях, стихах и лучшей прозе протагонист никогда ни в чем не виноват. Это перед ним виноваты многие, в том числе сама любовь. Протяну я любови ладони пусты покаянная голос услышу ее. Ни Лалине, ни мятлив ни в чем не раскаиваются, хотя приступили все законы. Ни Варвара, ни Волков не ведают сомнения в себе, уж пестили с глотка свободы. Вообще эталон непоклямимой твердости. Это вот так рабеет бедный Амвросимов, видя такую твердыню. В литературе Куджава представитель дореалистических, а во многом и антиреалистических традиций. Ни сентиментализм, ни романтизм не предполагают развенчания протагонист Его героев предают. Не понимают, заводят не туда, во всем этом они винят главным образом судьбу. Отсюда и частотность этого слова в лирике Акуджавы. Все судьба. Она и играет человеком, который играет на трубе, вертит персонажами, как хочет, и все ее вина. Судьба и природа. Личность, игралище страстей. Она верна своему долгу, вот и все. А долго не выбирают. Вот почему главный герой его лирики — солдат. Незадолго до смерти Акуджава публиковал стихотворение. «Что было, то было, минувший не оживает, ничто, ничего, никуда, никого не зовет. И немец, застреленный Ленькой, в раю проживает, и Ленька, застреленный немцев в соседях, живет». Оно вышло в первом номере знамени за 1997 год, А в марте я брал у него последнее интервью и в некотором ужасе спросил, «Это что же, Ленька королёв «Наверное, да, и что-то странного». «Вы вот, допускаете, что не мог быть с немцем в одном раю?» «Допускаю. Я для него был таким же немцем. Его послали на войну, им приказали стрелять. Он стрелял, я его убил. Я никогда не ненавидел немцев. Фашизм всегда. Немцев нет, они же солдаты». Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Это песенка добровольного конформиста, который сам выбрал такую позицию, — ответил он. А солдата никто не спрашивал. Послали воевать, и все. Эта позиция изумила меня тогда, но она была в его духе. Долг не спрашивает. Обратите внимание на внутреннюю рифму. А если что, не так, не наше дело. И... Почему не наше дело, для чего не нам судить? Долг, ситуации решают за тебя. Отсюда постоянная военная семантика его разговора о своих чужих. Выходит, мое поколение в свой самый последний поход. Отшумели песни нашего полка. Вот и все из полка моего, а выбор за нас сделала природа, от рождения приписав каждого к тому или другому полку. Наши предпочтения, мысли и поступки не есть результат нашего личного выбора. Это решено за нас и до нас. А потому покаяние и саморугание полезны лишь в терапевтических целях. Я не прощение прошу у людей, это сущностная особенность мира куджавы нагляднее всего явленная в поздних текстах, в том числе в упраздненном театре, но подспудно ощущавшаяся всегда. Человек может воображать себя кем угодно, но в реальности от него ничего не зависит. Вот почему о Куджаве с самого начала так близка история Софии Толстого, а в старости Алданова, обожествлявшего случай, не верившего ни в какие закономерности. Все происходящее — чистый произвол неподвластных нам сил. это позиция двойственная, и не поймешь, чего в ней больше — смиренья или гордынь смирением потому что от нас ничего не зависит но и гордыни потому что если мы верны долгу нас не в чемем упрекнуть акуджао вошел в историю русской литературы как защитник и оправдатель человека как его великий адвокат но адвокатура это не от гордого восхищения человеческой природы а от сознания ее полного бессилия перед мироустройством. все что мы можем следовать предназначению, как его понимаем, потому нет добра и зла, есть последовательность и непоследовательность. Вот почему главный сюжет Акуджавы война, которая не кончается, а главная робкая человеческая надежда, как-нибудь из этой войны выпасть. Дома лучше, что скрывать, чем на площади холодной. Здесь хоть стулья да кровать, там всего лишь флаг бесплодный, Здесь хоть беден, хоть богат, остаюсь самим собою. Здесь я барин, там солдат и разлука за спиной. Он датировал эти стихи 1959 годом. Но, кажется, лукавил. Судя по аскетической, прохладной иронической манере, не написано лет на двадцать, а тридцать позже. Да и по смыслу подозрительно совпадают с предсмертным. Но если умирать, то лучше дома. Однако могло такое вырваться и в молодости. Горькую минуту. Штука, однако, в том, что барин и солдат одно и то же лицо, и вся разница между ними в том, что они укрылся за четырьмя стенами над площади Холодной, а другому это не удалось. В сущности, единственный сюжет Акуджавы превращение барина в солдата путешествие дилетантов или солдата в барина трансформация Йонь Королёва барбатского короля. Но трансформация — это чисто внешне. Императив, верность флагу или верность себе остается одинаково неумолимым. Есть флаги, от которых не сбежишь никуда.